«Это одна сторона медали. Другая – явный рост антивоенных настроений, требования серьезных переговоров с Москвой, демонстрации сторонников мира. Ситуация, конечно, сложная, но последнего слова американцы не сказали. Так же, как и западноевропейцы. Да-да». Стив скептически усмехнулся. я они не скажут, не успеют. Ты забываешь, Мигуэль, о клапане безопасности. Он безотказен». Парламентская система. В нужный момент средства массовой информации переориентируют острием а с с о в ы х выступлений с истинных виновников, воротил большого бизнеса на партию, стоящую у руля власти. Марионетки сменятся, а главное сохранится. Пар будет выпущен, о беды и опасности останутся, даже возрастут. Потому что те, кто ушел, успели сделать свое дело. Цвик приготовился возразить, но его опередил Тип. Браво! Почти то же самое утверждают марксисты, критикуя парламентскую систему. «Я далек от марксизма», — возразил Стив. «Может, поэтому не вижу выхода?» «Выход к победе разума. Разум создал цивилизацию. Он должен и сохранить ее. Разве н и к победе разума призывает Москва?» «Это слова», — скривился Стив. «Покажи разум в действии, Тип. Ты говоришь о Москве. Разве у них не столько же ядерных бомб, сколько у нас?» А что им делать? У них, однако, хватило ума и мужества объявить миру, что первыми ядерное оружие не применят, а американцы... Вот именно, кивнул Цвик. А у некоторых американцев в ходу ковбойский девиз «Прав тот, кто успеет выстрелить первым». То, что годилось для шерифа на Диком Западе в прошлом веке, не годится для президента страны в век атомный. По странной иронии судьбы, заметил тип, у небольшой и небогатой Америки прошлом были президенты великаны, Вашингтон, Линкольн, а потом у о г р о м н ы е богатой президенты карлики. Нелепо и смешно, но в этом ростки трагедии. И еще какие, Стив встал и принялся р а с с к а з ы в а т ь по комнате. 20 лет назад, когда мы начинали борьбу с отрагом, он был для нас средоточием зла. Несмотря на наши ошибки, просчеты, потери, Несмотря на то, что сам отраг продолжает существовать, кое-чего мы добились. Заторможены, даже изменены многие начинания отрага. Выведен из игры Пенки. Все это было, Стив вздохнул. Но в целом мы охотились на зайцев, из которых, будь их хоть 100 я т тысяч, не составишь одного слона. А теперь я не вижу выхода, и не потому, что рассыпалась база, на которой мы начинали Империя Цезаря. Выхода я не вижу потому, что пока мы вели борьбу с отрагом, возник другой отраг, неизмеримо более опасный для мира, для человечества. Раковая опухоль милитаризма проросла насквозь страну, в которой я родился. Ведь то, чем сейчас откровенно зримо, даже с оттенком шовинистической гордости, занимается в Америке, принципиально не отличается от проводившихся в глубокой тайне дел отрага. Я начинаю думать, что и моя книга, которая появится на книжных прилавках, никого особо не заинтересует. Я опоздал. То, что приоткрывают в Африке, сейчас открыто совершается в Америке. Даже если мои разоблачения принесут неприятности отдельным лицам, система это не изменит. Распалась империя Цезаря. Ее место заняли другие корпорации, в недрах которых потенциального зла не меньше. Разве я не прав? Цвик промолчал, старательно раскуривая потухшую трубку. Ответил тип. Он решительно тряхнул головой. Нет, и я не думаю прекращать борьбу. Там, где самое трудное, где угрожающая неизвестность, там мое место. Там, где речь идет о победе разума над безумием, там я найду для себя работу. Поэт Альфред Теннисон еще в прошлом веке нашел слова, которые стали для меня смыслом бытия. ерзать искать, Найти, но не сдаваться. Даже и после уничтожения улаков. Даже и после этого, Стив. И я уверен, ты тоже не прекратишь борьбы. Солнце зашло. Небо над горами окрасилось в нежнейшие лимонно-алые тона. Закат еще не успел погаснуть, как над головой синеватой черноте небесного свода прорезались экваториальные созвездия. Цезарь и доктор х и о н г продолжали молча прохаживаться вдоль ступенчатой каменной платформы главного монастырского храма. Рая, присев на каменную ступень, еще теплую после дневного зноя, глядела на них сверху. Быстро темнело. Желтое монашеское одеяние Хюонга и белый саронг Цезаря едва различимыми пятнами скользили внизу, во мраке монастырского сада. Там в черной гуще деревьев и кустарников с сотнями зеленоватых пунктиров искрились светлячки. Словно звезды, подумала Рая. Такие же, как наверху, но ускорившие бег. Она прислушалась. Было очень тихо. Изредка доносился скрип гравия под сандалиями Цезаря. Почему они сегодня молчат? Рая уже привыкла, что по вечерам, когда спадал зной, они подолгу прохаживались внизу, тихо беседуя. иногда о чем-то спорив полголоса. Работа над древними рукописями, расшифровкой которых они занимались несколько лет, подходила к концу. Цезарь надеялся все закончить в этот приезд. Но о н и тут уже третий месяц, а о конце работы Цезарь давно не упоминает. Он замкнут ы й молчалив. Опять не хватает каких-то данных. Рая встала, неслышно с т у п а я в темноте по теплым каменным ступеням, спустилась в сад. Из мрака, прорезанного искрами светлячков, совсем близко в ы н ы р н у л и две фигуры. «Это Рая!» — прозвучал негромкий голос Цезаря. «Хорошо, что пришла к нам!» Доктор Хионг сложил ладони в буддийском приветствии. «Славлю богиню, бодрствующую над миром!» Рая взяла Цезаря под руку и прислонилась головой к его плечу. «Что-то случилось, да? Я, кажется, догадываюсь!» У текста, которым мы занимались с братом Хионгом, не оказалось конца. Он не дописан или оборван. В последних фрагментах, которые удалось понять, упомянут оазис космической мудрости в Гималаях. «Остров Шамбала», — Цезарь взглянул на Хионга. Мы истолковали последнюю строку так. к а з и с космической мудрости в мире безумства среди высочайших гор этой земли. Или за высочайшими горами». Дальше несколько слов не расшифровывается, и текст оборван. Скорее всего, на середине предложения. Что же у нас получается на нынешнем этапе? Нам так и не удалось подняться над уровнем легенд Раи. Легенда о прилете на Землю таинственных представителей космических братьев. Ты о ней знаешь. Легенда о заложении азисов мудрости и нового знания. От нее можно протянуть нить к Атлантиде Платона. Это уже домысел. и к Шамбале, индийских и тибетских сказаний, добавил доктор Хионг. Но и э т о нить едва у л о в и м а й пунктирна. «Разве оазис мудрости и новое знание — это не Шамбала?» — спросила Рая. «Мы спорили с братом Хионгом несколько вечеров подряд», — сказал Цезарь, снова и снова возвращаясь к прочитанным текстам. Озарение пришло в споре. После уточнений перевода мне стало ясно, что прав брат Хионг. Оазисы мудрости и нового знания их было несколько, не Шамбала. Шамбала, или ее этническая и философская идея, появилась гораздо позднее. Из расшифрованной части текста следует, что оазисы мудрости создали космические братья. Взгляд Хионга, устремленный в небо, блуждал от одного созвездия к другому, словно отыскивая что-то. Местоположение некоторых оазисов можно привязать к современной географии. надежно устанавливается двуречье долина Нила юг индостана менее надежно какая-то земля или остров в атлантическом океане доктор считает х онг перевел взгляд на цезаря что это атлантида но если текстом действительно 1012 тысяч лет это конец последней ледниковой эпохи тогда очертания суши могли сильно отличаться от современных насколько надежно дотировка спросила рая «Определяли абсолютный возраст красок, которыми нанесен текст», — объяснил доктор Хеонг. «Данные анализов позволяют утверждать, что текст наносился на материал 10-12 тысяч лет назад. Таким образом, это древнейшая из известных рукописей. Шамбала, тибетских текстов и индийских пуран — это п о с л е д н и е тысячелетие. Интервал — около 10 тысяч лет. Индийские тексты вам известны, Рая». В тибетских тоже говорится о посланцах Шамбалы, которые иногда приходят к людям, живут среди них, учат любви и мудрости, помогают на трудных перекрестках истории. «Может и ты, посланница Шамбалы», — шепнул Цезарь, касаясь губами волос Раи. В древней книге Аватум Сала Сутра сказано, с появлением государств началом войн истинная ложь смешались. Взгляд Хионга был снова обращен к звездам. Чтобы спасти человечество от гибели, мудрецы создали тайную систему знаний. Эти знания хранят в Шамбале великие учителя Гималаев. Через посланцев Шамбалы приобщают к ним избранных, тех, кто пришел в школу гуманности. Согласно тибетским текстам, ш е с т с о т л е т н е й давности из ш а м б а л ы в конце каждого века выходит призыв к миру и спокойствию. Ныне он необходим более чем когда-либо. О Шамбале написано много. Цезарь задумчиво покачал головой, но она была и о с т а е т с я одной из величайших загадок на протяжении нескольких тысячелетий. Сохранность древнего текста позволила надеяться на его полноту, а он оборвался в самом интересном месте, наиболее важном для понимания сути. С какой целью и для кого текст составлен? Земное ли происхождение у Шамбалы индийских и тибетских текстов? Загадки остались и едва ли теперь их удастся разгадать. Для меня, — Цезарь печально усмехнулся, — э т о неудача более серьезная, чем крах империи. Разве можно сравнивать, — Цезарь, — в голосе Раи прозвучал упрек. Разве все эти годы империя не была невыносимой тяжестью для тебя? Я возношу хвалу богам, что все позади. А меня угнетает мысль, что наша программа осталась невыполненной, и виноват только я. «Позвольте не согласиться с вами, доктор», — мягко сказал х и о н ч у в с т в о вины — благородное чувство воспитанного человека. Не а н а л и з и р у е т своих поступков и не переживают за их последствия лишь нравственные невежды. От этого один шаг до вседозволенности, которая ныне угрожает всем. Ваше истинное призвание — поиск утерянного и еще не познанного». «Спасибо, доктор Хионг», — голос Цезаря дрогнул. «Вы слишком добры». Я не заслуживаю такой доброты, но хотел бы продолжать наш с вами поезд. Мы снова возвратимся сюда, вместе с Раей, спустя некоторое время. А теперь нам придется уехать. Мир страстей и н е с п р а в е д л и в о с т и снова призывает. Рая вздрогнула. «Ты получил плохие известия?» «Нет, всего-навсего приглашение в Новый Орлеан». Канди, просматривая корреспонденцию, присланную в его отсутствие, Цезарь обнаружил большой конверт. Внутри оказалась книга. На глянцевой обложке элегантный джентльмен с черной свастикой вместо лица заносил над земным шаром большой двуручный меч. На титульном листе резко выделялось заглавие «Мафия В» и размашистый автограф по диагонали «Цезарю Дон Кихот». Дата под автографом была д е с я т и д н е в н о й давности. Следующая страница содержала текст, от издательства, набранный крупным шрифтом. С фотокопиями документов, использованных автором, желающие могут ознакомиться в издательстве. Фотокопии могут быть также высланы почтой по п о л у ч е н и и заказа и перечислении издательству 13 долларов. Оригиналы документов хранятся в банке. название и адрес которого издательству известно. В случае необходимости, с согласия издательства и автора, с оригиналами могут быть ознакомлены официальные представители ООН, государственных и судебных органов. Далее следовали адрес издательства Лиме. Телефоны, номер банковского счета. Покусывая пальцы, Цезарь листал книгу. Предисловие. Несколько страниц убористого текста. На каждой странице. мир Мир, необходимость сохранить его, порог самоуничтожения цивилизации, всеобщее разоружение без альтернативы. Предисловие подписал профессор, доктор, почетный член, следовало п е р е ч и с л е н и е национальных академий и научных обществ. Карлос де с п и н о з а Страница от автора. От РАК. Военно-промышленный комплекс. Транснациональные корпорации. б и л д е р б е р г с к и й клуб. Неофашизм. м а с о н с к и е ложи», «Волгалла», «Мафия В», «Геростраты XX века». Цезарь покачал головой. Стив с первой страницы взял быка за рога. Прочитав первую страницу, ни один нормальный человек не отложит книгу, пока не дочитает до конца. Голова п в а я «Змеиная нора вафики». Это об их первой поездке к Вайсту. Так-так. Все точно, но он тогда увидел больше, чем я. Повсюду он был прежде всего журналистом. Глава 2. п е р в о Алтасара в конце 20 века. Третье. Выстрелы в Далласе и авиакатастрофа над Мехико. Расписки Люца. Атрак. Секретные фонды частных швейцарских банков. Снова Люц. Неофашизм. Наемники. Политический террор. Транснациональные корпорации. Черный бизнес. Респектабельных фирм и банков. Так-так. Цезарь торопливо листал страницы. «Москва предлагает разоружение, анатомия безумия, схватка мафиозных спрутов, проказа милитаризма и раковая опухоль организованной преступности. п е р в Алтасара перед концом света». Цезарь покачал головой, именно п е р в Алтасара, и книга Стива «Огненное предупреждение тем, кто играет с огнем, безумно мечтая о мировом господстве». Цезарь вздохнул и закрыл книгу. В окно кабинета заглянуло вечернее солнце, скрипнула дверь. Неслышно ступая подошла р а я склонилась над Цезарем. «Ты не дремлешь?» «Нет». Он привлек ее к себе, усадил на колени. «Смотри, его книга». «О, уже напечатанная, и что там?» Он рассказал всю правду. «Что теперь будет, Цезарь?» «Не знаю. Нынешняя ситуация в мире слишком сложна». На ее фоне разоблачения Стива и грандиозны, и незначительны. Многое, о чем он пишет, секрет Поли Шанеля. Все знают, но деликатно молчат. Пожалуй, с книгой он опоздал. Будем надеяться, что не опоздал, а я принесла тебе еще письмо, милый. р а я вложила ему в руку конверт. В углу выделялась крупным шрифтом надпись, четыре буквы, СЭТИ. «Это из Нового Орлеана», — сказал Цезарь. Там через неделю начинается конференция, посвященная проблеме контактов с внеземными цивилизациями. Он с к р ы л конверт. Вот официальное приглашение и программа. Они включили и мой доклад. А вот доклад профессора Карлоса де Эспинозы. Что-то о вспышках сверхновых звезд. Смотри, Ишарк. Он будет говорить о динамике земных нервов. Какая у нее связь с внеземными цивилизациями, Цезарь? А вот это мы с тобой узнаем в Новом Орлеане. «Ты заварил ужасную кашу, Стив», — сказала Мэй. «Просто к о ш м а р н а я Никто еще так не ворошил палкой в этом страшном муравейнике». По худому лицу Стива проскользнула самодовольная улыбка. «Ну еще бы! Я не напрасно рядился то в кардинальское облачение, то в смокинг-бизнесмена». то в свитер и кожаную куртку международного мафиози. Какой вонючий г н о й н и к удалось скрыть. Издательство проявило настоящее мужество. Твой дядя тоже. Но сейчас им не позавидуешь. Издательство заработало на моей книге кучу денег. И еще заработает. Вот увидишь, Мэй. Книгу уже переводят во многих странах. Птичка выпахнула. Обеспечение в бронированных сейфах за семью замками. Чего им бояться? А дядя, он на днях преподнесет миру еще одну бомбу на конференции СЭТИ в Новом Орлеане. Ты обязательно должна туда съездить. На конференции СЭТИ е в Новом Орлеане бомб оказалось две. Профессор Карлос де с п и н о з а много лет изучавший вспышки сверхновых звезд, огласил ошеломляющий вывод, что треть всех наблюдавшихся им вспышек сверхновых может быть интерпретировано однозначно, как результат самоуничтожения каких-то технических цивилизаций. В ответ на вопросы он сказал, что наиболее вероятной причиной гибели цивилизации вместе с планетами являются войны, и что спусковой механизм самоуничтожения подробно осветит в своем докладе профессор Шарк. Огромный зал, в котором Шарк выступал с докладом, не мог вместить всех желающих. Несколько частных компаний транслировали доклад по телевидению. На следующий день газеты вышли с огромными заголовками на первых полосах. «Мир на пороге самоуничтожения. Земля — природная термоядерная бомба. Мы живем на термоядерной бомбе замедленного действия». Ученые предупреждают, мощные термоядерные взрывы даже при испытаниях нового оружия могут привести ко всеобщей катастрофе. В городе демонстрации сторонников мира переросли в столкновения с фашистствующими молодчиками и полицией. На улицах появились баррикады. По требованию городских властей конференция с е т и вынуждена была прекратить работу. Эспинозу и Шарка предупредили, что они должны покинуть Штаты в течение 24 часов. Самолёт авиакомпании Панам совершавший рейс по маршруту Нью-Йорк-Новый Орлеан-Сан-Хосе-Лима, взорвался над Тихим океаном через несколько минут после вылета из аэропорта Сан-Хосе. Все пассажиры и команда погибли. Тайна этой катастрофы осталась навсегда погребенной в Тихом океане. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственности за взрыв. Стюардесса предложила пассажирам свежие газеты после старта из Каира. Рая с раскрытой книгой на коленях смотрела в окно. Внизу, за зеленой лентой Нильской долины, еще видны были пирамиды. Дальше все тонуло в оранжево-желтом мареве п у с т ы н и Пустыня расстилалась и впереди. Цезарь шелестел рядом газетой. Вдруг шелест прекратился. Рая взглянула на мужа. Он сидел неподвижно. Взгляд широко раскрытых глаз был устремлен куда-то вперед, в пространство. Рая осторожно коснулась его руки. «Что случилось, милый?» Он быстро взглянул на нее, взял ее руку, поднес к губам. «Нет, ничего, просто задумался. Цезарь, зачем?» Я почувствовал, а что в газете. Он тяжело вздохнул. «Понимаешь, я боялся этого. Тут списки погибших в катастрофе у с а н х а с е Он тоже назван. «Вот смотри, Карлос де с п и н о з а профессор, астроном». «О боги!» Рая закрыла лицо руками. «Что за безумный, жестокий мир? Мне так страшно, Цезарь!» «Успокойся, любимая, вспомни мудрость Востока». Он обнял ее, заставил склонить голову к себе на плечо, шепнул. «Мы долетим, мы обязательно долетим, главное еще впереди, я верю. Ты тоже должна. Ну успокойся, моя умная, прекрасная». Но это ужасно, Цезарь, за что? Кто в силах ответить? У каждого своя судьба. Мне кажется, он знал, на что идет. Человек удивительной прямоты и отваги. Как Стив. Нет, Стив другой, скорее как т и п Может, они посланцы Шамбалы, Цезарь? И книга Стива «Призыв Шамбалы»? Попробуем думать так, дорогая. Все поколения на протяжении всей истории цивилизации создавали себе мифы. которые потом отдельными чудаками принимались за правду, и иногда правдой становились. Людей на земле так много, Цезарь. Стоит им объединиться и захотеть, любая добрая мечта станет правдой. Разве не к этому призывают великие учителя Гималая? Великие учителя – прекрасная из метафор – рая. Тот самый разум, который на протяжении всей истории человечества противостоял безумству. Он должен победить и теперь. И он победит, независимо от того, з а н е с е н а ли его искра из неведомых далей космоса или затеплилась тут на земле. Знаешь, почти тоже написал с т и в послесловие. Ты читал? Я вообще не смотрел послесловие. Я не дочитал книгу до конца. В самом конце есть е щ е послесловие автора, которое называется Это не конец. Вот. Рая стала листать книгу, лежащую у н е е на коленях. Тут в конце написано: Каждый человек знает, что он смертен. Не вечное человечество, но рядом с короткой человеческой жизнью история чередования поколений представлялась бесконечной. Увы, представлялась до второй половины нашего века. Все изменилось на глазах нынешнего поколения. Подобно тому, как каждый из нас не знает своего последнего часа, в пределах нескольких лет или даже десятилетий, Так ныне в тех же, а может быть и более, ограниченных пределах его уже не знает все человечество. Но то, что тысячелетие оставалось величайшим из благ для каждого человека в отдельности, теперь стало небывалым чудовищным кошмаром для людей в целом. Библейская заповедь «Не убей» ныне звучит «Не убей человечество!» Этот кошмар создали сами люди, те, в чьих руках деньги. Деньги, рождающие оружие и иллюзию вседозволенности, от которой один шаг до безумной идеи мирового господства. За правила американского большого бизнеса, собравшиеся на Валтасарском пире. Вам ш л ю огромное предостережение народы планеты, которые хотят избавиться от кошмара. Сколько времени он будет продолжаться? Когда, наконец, человечество сможет перевести дух и сказать себе, «Самое страшное позади». Угроза коллективного самоубийства миновала. Кому человечество будет обязано этим? Трибуну, вождю, пророку, чудотворцу, политикам, ученым, писателям? Нет, только самому себе, в целом, своему разуму, когда объединиться в едином порыве, выстоять и сохранить планету. Вечером они благополучно приземлились в к о л о м б а Вечером Тип сказал Стиву, время пришло, через несколько часов оба Улака вылетят навстречу ночи. Завтра с рассветом мы пролетим над крупнейшими городами Западной Европы и Северной Америки. Мы не будем скрываться и везде сбросим вымпелы с призывом опомниться и начать настоящие переговоры и разоружения. Могут подумать, что Улаки корабли русские. Пусть думают, что хотят, р у с с к и й к переговорам давно готовы. Могут обстрелять. Улаком обстрел не страшен, а применить ядерные заряды над своей территорией они не рискнут. Кроме того, все будет происходить днем. Зависая над центрами больших городов, мы будем включать мощные звуковые передачи и объявлять на языке страны, что мы, борцы за мир, призываем к благоразумию, миру, переговорам и всеобщему разоружению. Думаешь, поможет? Должно. Выступления в защиту мира нарастают. Наш призыв подтолкнет колеблющихся. Может привести к смене многих правительств. Затем должна последовать цепная реакция переговоров и разоружения. Трудно даже представить, а отракт. Мы объявим в наших обращениях, что готовится провокация с целью развязать ядерную мировую войну. Уже напечатаны сотни тысяч листовок с фрагментами из твоей книги. Мы будем разбрасывать их над городами. Вечером сядем в змеиной норе Увайста. Либо он согласится разминировать готовые ракеты, либо... Мы их уничтожим вместе с шахтами и вайстом. Надеюсь на первое. Но из твоей реплики я понял, что хочешь лететь и ты. Неужели ты сомневался, Тип? Опасность все-таки существует, и немалая. Нас могут обстрелять ядерными зарядами в космосе или испробовать на нас лазерное оружие челночных кораблей «Колумбия». Могут быть и иные неожиданности. Запасы горючего у нас ограничены. Друг, не трать к р а с н о р е ч и я впустую. Оно понадобится тебе завтра, когда начнешь вещать над Белым домом». Лицо черного конструктора озарилось мальчишеской улыбкой. Он похлопал с к и в а по плечу. «Ладно, это я так. Готовься. Через час зайду за тобой».